Глава 19. Знакомство с родителями. Когда я вернулась в комнату, Кара встретила меня вопросом. «Улетать прямо сейчас?» Голос у совы был недовольный. Птица нахохлилась, как будто пыталась изобразить молчаливый упрёк. «Вообще-то большой вопрос, кто из нас должен быть недоволен?» «А что тебя не устраивает?» Я насмешливо прищурилась. «Полетишь к своему любимому создателю», Посидишь у него три дня. Только сначала скажи-ка мне, что это было. Почему ты намеренно вела меня в заблуждение, когда говорила о создании мира? Наш контракт и запрещает такие вещи. Я действовала в твоих интересах. Обиженно проворчала Кара. Чем тебя не устроил Грайн? По-моему, он хороший учитель. И заметь, провозился с тобой твоим миром всю ночь. Просто так. Ты даже его не поблагодарила хотя стоило бы. Вот в этом она права. Грайна действительно есть за что благодарить. Только отчитываться хитрой сове и оправдываться перед ней я не собираюсь. «То есть ты все время подслушивала?» отметила я. «Кара, чего ты добиваешься?» Грайн сильно тобой заинтересовался. Она склонила голову на бок. «Иужели он тебе совсем не нравится?» «По-моему, ты ночью тоже смотрел на него с интересом». «Вот сводня крылатая. И не поспоришь. Грайн действительно показался мне привлекательным. Но есть одна деталь. Я не собираюсь замуж. Тем более за того, кому нужен брак по расчету. «Ну какой у него сейчас расчет? Кара закатила глаза. «Ему нужно было стать сильнее, чтобы решить проблему с нормом. Грайн, кстати, и не скрывал этого от Ири. А вообще его устраивала пятая ступень. «Ты еще и мысли читаешь?» Я нахмурилась. «Я тебе не отвечала». «Читаю исключительно в твоих интересах. Контракт этого не запрещает», заявила сова. «Я запрещаю», возмущенно рыкнула я. «А контракт мы дополним. Хватит лезть не в свои дела. Ты не можешь оценить, что будет лучше для человека, тут ты, демиурга, потому что ты не демиург». И не человек. Вот, например, тебе захотелось свести меня с твоим любимым создателем. А ты подумала, насколько нам это нужно? Говоришь, грань смотрит на меня с интересом? Мы с ним всю ночь были наедине, и он никак этот интерес не проявил. «Ты же несколько раз повторила, что он тебе не нужен», — напомнила она. «Что ты хотела?» Грань не станет навязываться. У него не тот характер. Зато оцени, как он закрыл тебя собой» когда ты устроила землетрясение. Я оценила, — сдержанно ответила я. И что ты предлагаешь? Повиснуть у Грайна на шее и сделать ему брачное предложение? Я могла бы сказать Грайну, что он кажется тебе привлекательным, — заявила сова. А предложение он тебе и сам сделает. Запрещаю, — отрезала я, представив ее беседу с Демиургом. «Даже если ты считаешь, что это в моих интересах, все равно запрещаю обсуждать с кем-либо мое отношение к Грайну. Мало ли кто может показаться мне привлекательным. Ты за каждого будешь пытаться выдать меня замуж?» «Он тебя всю ночь учил. Сидит с твоими олепятами. Ничего не требует взамен». В голосе Кары слышался упрек. «А ты даже не хочешь дать ему шанс?» «Уймись», — отмахнулась я. «И лети к Грайну». Портал открыть не успела. Перед собой появилось синеватое свечение, и она, не расправляя крыльев, шагнула туда. Надо же, оказывается, фамильяр способен создавать порталы. А Кара реально на меня обиделась, если не попрощалась. Придется всерьез поговорить с ней и попросить не лезть в мою личную жизнь. Утро выдалось суматошным. Сначала я учила ири пользоваться электроприборами и мобильником. Потом пришли уборщицы, и я засела читать отчет главного бухгалтера. Пока в расчетах все было в порядке. Главное, чтобы Ири поскорее включилась в работу и была в состоянии контролировать все вокруг и без меня. Еду в ресторане я заказала. О приезде гостей и явлении в дом моего бывшего мужа даже думать не хотелось. Но вариантов помешать этому я не видела. Среди дня, когда уборщицы уже ушли, из портала посреди кухни вышел Верегард и сходу потребовал немедленно повлиять на Грайна. «И что случилось?» Скептически поинтересовалась я, радуясь, что в доме нет ненужных свидетелей. Ири не в счет, она в курсе дела, да и не видит незваного гостя. Засела в комнате и изучает возможности мобильника. «Зачем ты сюда явился? Вы же вроде конспирируетесь, а сейчас тебя мог увидеть кто угодно». «Я прекрасно знаю, что здесь нет никого, кроме тебя и Ири». Раздраженно ответил он. Грайна где-то носила всю ночь. На вопрос, где был, не отвечает. Напоминаю, что ты запретила покидать наш мир, огрызается. Я не собираюсь сидеть там один с твоими олепятами, пока Грайн где-то ищет приключений. Или проводи с ним разъяснительную беседу, или отпускай нас обоих. Я усмехнулась. Грайн по отношению к Верегарду вел себя гораздо порядочнее. Помнится, даже предлагал отпустить его на все четыре стороны. И что-то мне подсказывает, что Грайн не побежал бы стучать на Верегарда, если бы тот смылся куда-то погулять. «Он всю ночь был со мной», — сказала я. Лицо Верегарда вытянулось. Да, прозвучало двусмысленно. Но даже если бы мы с Грайном провели вместе романтическую ночь, это никак не касалось бы Верегарда. Впрочем, он так не думал и отреагировал моментально. «Вы с ума сошли! Ты невинная девица! Первая ночь должна была быть только с мужем!» «Тебе-то какая разница?» — поинтересовалась я. «Почему тебя так волнует моя чистота и невинность? Неужели отказался бы, если бы я предложила провести со мной ночь?» Я с трудом сдержала смешок. Ну ладно, Ири была невинной девой, и теперь моя душа оказалась в ее теле. Но я-то давно уже потеряла невинность. Моей дочери 19 лет». «Поздновато заботиться о моей нравственности». «Ири, это не шутки», — серьезно заявил Верегард. «Если бы у Грайна были серьезные намерения, он должен был сначала провести хотя бы символическую помолвку. Я бы так и поступил». «Не сомневаюсь, что кое-кому очень хочется получить четвертую ступень». «И что теперь делать?» — из чистого любопытства поинтересовалась я. «Вообще-то у демиургов так не положено». Верегард немного помялся. Подозреваю, что просто выделывался. «Но я мог бы взять тебя после Грайна. Только провести брачный ритуал лучше как можно скорее, пока твое имя не покрыто позором. В общем, я бы принял тебя и опозоренную». Ну что ж, все как я и подумала. Вирегард замечательно вывернул все так, что я должна с радостью кинуться ему на шею и благодарить своего спасителя от позора. «Ты не понял», — перебила я. «Мы всю ночь творили мир». «Мир? То есть Грайн все же сделал тебе предложение и получил согласие?» — нахмурился Веригард. «Какое тебе дело? Какие у меня отношения с Грайном?» — оборвала я навязчивые вопросы. «Можешь успокоиться. Он не бегал втихаря развлекаться. Тебя ведь это интересовало? Если хочешь, могу тебя отпустить из мира с алипятами. Будешь свободно бродить по мирам, где тебе вздумается». «Только с одним условием. Если позову, придешь. Мне еще может понадобиться какая-нибудь помощь». «Я не могу оставить тебя с Грайном и его совой», — решительно возразил Веригард. «Кстати, они с утра о чём-то болтают. Я бы посоветовал тебе наоборот, отпустить Грайна. От него слишком много проблем. А Кара — просто болтливое летучее бедствие». «Угу. Все вокруг плохие, один Веригард — золотой. И никаких проблем не создает. Ну, и никакой пользы от него пока не видно. «А лепят тоже отпустить?» — с иронией спросила я. «Пока что ими занимается Грайн». «Ну, «Так пусть ими и занимается», — раздраженно бросил он. «С какой стати вы вдвоем творите мир? Ты хоть знаешь, что это означает?» «Грайн, конечно, тебе не сказал. У него свои цели. Может, вы и дом там уже вместе поставили?» «Грайн мне сказал». Отрезала я, подозревая, что Верегард на его месте промолчал бы. «Ты узнал, что хотел?» «Все в порядке. Грайн проводил время со мной. Тебя никто не бросал одного надолго. Теперь можешь уходить. Сюда скоро прибудут гости». Он покинул меня с вызывающе недовольным видом. Грайн, пожалуй, прав. Стоит отпустить Верегарда. Хотя, судя по тому, что я сейчас услышала, сам он так просто не уйдет. Его можно будет только выгнать. Вечер превратился для меня в одно большое испытание. ири мило улыбалась моему бывшему мужу и жизнерадостно чирикала Васиным родителям, как она рада с ними познакомиться. Семья, как я и ожидала, оказалась слишком простой. Гости представились, как Оля и Гоша, разговаривали громко, бесцеремонно совали нос во все комнаты, восхищаясь отличным ремонтом. Оля оказалась продавщицей в сельском магазине, Гоша — автомехаником. Двое младших детей казались забитыми и в основном молчали. Обещанную кошечку извлекли из переноски и выпустили на паркет в гостиной. Я хмуро наблюдала, как она точит когти об антикварный сервант и раз и за разом повторяла, как мантру: "Это уже не моё. Я создам себе целый мир, такой, какой захочу". А аутотренинг действовал не слишком хорошо. Я-то создам себе мир, и скорее всего, не один. А вот Алина останется тут, и вся эта бесцеремонная семейка наверняка постарается сесть ей на шею. Я поглядывала на Алинку. Ну и как ей, горластые и бестактные будущие родственники? Держит лицо, улыбается. Но видно, что напряглась. То ли еще будет. Может, хоть теперь до нее дойдет, что различие у них с Васей в воспитании и менталитете не приведёт ни к чему хорошему. — У вас товар, у нас купец. «Завела Оля». Я вздохнула. «Хорошо, хоть не прихватили с собой каких-нибудь сватов, Тоже мне купца нашли». Ири, понимающе уставилась на гостью. Алинка тревожно покосилась на Ири. «Ираида, можно буквально на пару минут?» Я решительно встала и потянула ее за рукав. «Извините, мы сейчас вернемся. Ири не сопротивлялась и дала себя увести прямо посреди сутовства. Никогда не понимала этих отголосков народных обрядов. Заявление в ЗАГСе лежит, невеста беременна, а тут товар, купец. Я дотащила Ири до кухни и плотно закрыла дверь. «Послушай, ты переигрываешь гостеприимство», — сразу начала я. «Алинка видит твое неадекватное поведение и скоро опять предложит отвести тебя в больницу. Я не стала бы радоваться таким гостям и точно попросила бы убрать кошку, чтобы она не портила мебель». «Ладно, ещё Алинкин отец, он хотя бы ведет себя, как в гостях. А, скорее всего, Валерий просто оторопел, когда увидел будущих родственничков. Но эти двое. Ты хоть понимаешь, что нельзя с ними сближаться?» «По-моему, вполне благополучная семья», — Ири передернула плечами. «Мало зарабатывают — это не недостаток. Я вижу, что они любят друг друга и своих детей, и к Алине хорошо относятся». «Слушай, а насчет товара они что имели в виду?» Я быстро объясняла Ире, что еще она может услышать на этом сотостве. Не удивлюсь, если в итоге Оля и Гоша напьются и начнут кричать горько. Я извлекла из бара две бутылки не самого лучшего вина. Если Ири притащит на стол дорогую выпивку, это будет для Алины очередным тревожным сигналом. Я бы поставила для гостей именно то, что сейчас достала. У Ири, как обычно... Всё сказанное мной тот же вылетело из головы. А кошки, которая теперь пыталась повиснуть на портьерах, она промолчала. Зато все так же ослепительно улыбалась гостям. «Ой, нет, мне не надо!» Неожиданно отказалась от выпивки Оля. «И Гоша тоже совсем не пьет. Настораживают меня люди, которые совсем не пьют. Возможно, эти убежденные трезвенники лечатся от какой-нибудь заразной дряни. Или они просто запойные алкоголики и боятся сорваться хотя есть еще третий вариант — сектанты. «Как замечательно!» — влезла я в разговор, стараясь выглядеть наивнее. «Никогда не видела людей, которые совсем не пьют, даже по праздникам. Вы по каким-то убеждениям не употребляете спиртное?» «Я в завязке», — откровенно заявил Гоша, оправдывая мои худшие опасения. «Давно уже». «Лет пять, как не пьет, подтвердила Оля. «Я тогда сказала». «Или разводимся, или ты к рюмке больше не притрагиваешься». «Думала, не выдержит, а он до сих пор водку даже не нюхает». В ее голосе прозвучала гордость. «Говорит, семья дороже». Мне хотелось схватиться за голову, но я продолжал улыбаться через силу. Генетика — великая вещь, и любовь Гоши к алкоголю вполне может передастся Васе, или, что хуже, ребенку, которого собралась рожать Алинка. «А Оля беременная». Радостно подхватил Гоша. «Дети поврастали, Из гнезда вот-вот все вылетят. Вот мы и решили...» А «Решили, значит, плодить нищету и дальше. Это их личное дело, но моя интуиция подсказывает, что парочка уже рассчитывает на помощь новых родственников». Я снова кинула взгляд на Алинку. Разум у нее, похоже, отключился. Она спокойно реагирует на родителей своего непутёвого жениха, но с тревогой косится на Ири, словно боится маминой реакции. В принципе, правильно боится. Я бы обязательно высказала Алине все, что думала об этой семье. К сожалению, мое мнение теперь в этом доме значений не имеет. Я хмуро слушала, как Алинку и Ири активно зазывают в гости в село. Там чистый воздух, свои две коровы, молоко, сметана, творог, рядом лес, есть где погулять. «И свадьбу у нас сыграть можно!» У нас родни много, напористо продолжила Оля. Стол большой есть, мест хватит, я все наготовлю, сестрички помогут. Ах, в той глуши еще и Олины сестры живут. Значит, в моем доме скоро захотят останавливаться еще и они с мужьями, и их дети, которым нужно будет учиться на каких-нибудь курсах. А если прикинуть, сколько у них и их мужей, может быть, еще родственников, то как раз половина села и наберется. «Хорошая идея!» — радостно подхватила Ири. «Все эти большие свадьбы в ресторанах — это так дорого и скучно, гораздо душевнее в своем доме». Я перехватила беспокойный взгляд, который бросил в ее сторону мой бывший муж. Алина уставилась на Ири с подозрением. Видимо, пытается понять, иронизирует мать или окончательно сошла с ума. Я с трудом подавила желание еще раз вытащить Ири из комнаты и наорать на нее как следует. Это будет выглядеть еще более странно. Потом выскажу Ире все, что думаю об этой семейке и намечающейся свадьбе. «Такой стол накроем. Ни в каком ресторане такого не будет», — продолжала Оля. «Свадебный торт Дашка испечет, Она на заказ тортики делает лучше любого кондитера. А с остальным мы с сестричками разберемся. «И мясо будет, и закуски, и соленья, и...» Я поймала выразительный взгляд Ири. Она показывала глазами куда-то влево. Там отчетливо синел маленький кружок портала. «Ну и кто за нами наблюдает?» «Это может быть хоть Грайн, хоть Веригард, хоть Кара?» «Нужно им что-то или просто любопытствуют? «Кара», — мысленно позвала я, — «слышишь меня? Отзовись». «Что ты хотела?» Варшлиф откликнулась сова. «Хорошо, что я могу общаться с ней мысленно. Сейчас это очень удобно». «Кто из вас открыл в комнату портал?» спросила я. «Мы с Грайном точно не открывали. Как раз сейчас выбирали олепенка, чтобы наделить его даром речи», ответила Кара. «Может быть, Верегарду что-то понадобилось? Он сейчас в доме. Могу у него спросить». «Не надо. Сама спрошу», решила я. «Занимайтесь своими делами». Последнее, что я увидела перед тем, как выйти из комнаты, была любимая кошечка Оли, запрыгнувшая на колени к хозяйке и тянущая морду к ближайшим тарелкам. В коридоре я несколько раз глубоко вздохнула. Пожалуй, полную версию застолья мне лучше не видеть. Я и так на грани большого взрыва эмоций. К столу я, конечно, вернусь, но попозже. Странное дело. Портал еще какое-то время оставался в комнате. На что-то мог засмотреться Вирегард. «Может, просто любопытствует, как Ири устроилась на новом месте?» Я неторопливо пошла по коридору в свою комнату. Сейчас свяжусь оттуда с Веригардом. Пусть прекращает шпионить. Меня это напрягает. Однако до двери комнаты я дойти не успела. Знакомое свечение вырвалось из стены, круг резко увеличился в размерах, и из него ко мне шагнул тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. В коридоре моего бывшего дома Стоял любящий разрушения Демиург Норм.